Морей разглядывал лежащего человека, который в мраке угасшего сознания боролся со смертью. Его лоб, волосы были в липкой испарине. Истина скрывается тут, она притаилась в этой лишенной всякой мысли голове. Цилиндр. По всей стране полицейские в форме в штатском останавливают людей, придирчиво изучают документы, проверяют багаж. На контрольных пунктах задерживают машины. Живые катера пришвартовываются к борту кораблей, покачиваются рядом с готовыми отплыть грузовыми судами. Но на самом-то деле тайник, прячущий цилиндр, тут, в одной из извилин этого уснувшего мозга. И Морей глядел на умирающего с какой-то нежностью. Ему даже хотелось влить в него частицу своей воли. Своей энергией, если бы он посмел, он, подобно целителю, положил бы свою широкую ладонь на это осунувшееся лицо. Но Манжо в одиночку вел свою битву. Морей бесшумно встал, взглянул на листок с температурной кривой у кровати и выскользнул из комнаты. Хирург все еще был на операции. Морей ждал его, проглядывая медицинские журналы, от которых его клонило в сон. Он запрещал себе думать. Впервые за всю свою службу он боялся задавать себе вопросы. Он старался похоронить на дне своей памяти картины, которые с поразительным упорством всплывали снова и снова. Пустая комната, пустая лестница, пустой дом. А стоило ему случайно взглянуть на часы, как все та же мысль заново уражала его. 15 секунд, чтобы исчезнуть. Как на заводе. Около полудня появился хирург. Он не успел снять белую шапочку, и халат его был в розовых пятнах. Комиссар Морей. Они пожали друг другу руки. Есть надежда? Спросил Морей. Один шанс из десяти. Парень потерял много крови. Он алкоголик. Рана сама по себе, хоть и тяжелая, но не смертельные, Я боюсь осложнений, когда он придет в сознание. Хирург с улыбкой развел руками. — Ну, вы слишком многого от меня хотите? Он снял шапочку, расчесал пальцами светлые волосы и стал вдруг похож на мальчишку. Глаза у него были голубые и очень ясные. Может быть, к вечеру. — Вы собираетесь его допрашивать? Это исключено. Только одну минуту. Голубые глаза смотрели сурово, и речи быть не может. — Если б вы знали, с чем это связано, — настаивал Морей, — и знать не желаю. И еще, прошу вас, уберите инспектора, которого мне навязали. В палате никого не должно быть. Морейу нравилась властность других людей. Он смирился. — Спасите его, — сказал он. Обещаю вам, мы ничем не будем мешать. И началось ожидание, кошмарное ожидание. Поначалу Морей изобретал тысячу всяких дел, чтобы как то себя занять. Он еще раз проверил все меры безопасности, принятые Фредом. За кварталом Монжо была установлена постоянная слежка. Морей составил новый рапорт, тщательно изучил весь больничный персонал, имеющий доступ к Монжо. А ведь если убийца исчезает, когда ему вздумается, он точно так же в любую минуту может возникнуть снова. Коридор, где находилась палата Монжо, охранялся инспектором, дежурившим в бельевой. Каждые два часа Морей докладывал обо всем лювелье. Но, начиная с пяти часов, время словно остановилось. Иногда Морей приоткрывал дверь, смотрел на неподвижно лежавшего Монжо и со вздохом снова закрывал ее. Фред принес вечерние газеты. Печать опровергала недавние сообщения, Теперь же речь шла лишь об опытном цилиндре, и опасность, будто бы представляла одна только радиоактивность. Население призывалось к спокойствию, впрочем, все необходимые меры уже приняты, и расследование ведется успешно. Поглядели бы на людей. — добавил от себя Фред. — У всех поджилки трясутся. Газетные киоски берут штурмом. Морей рассеянно просмотрел еще не просохшие газетные листы. То, что происходило за стенами больницы, его не интересовало. Круг его забот ограничивался длинным коридором с резиновой дорожкой и палатой. Тем не менее, часов около шести раздался телефонный звонок, еще больше его встревоживший. Пуля, извлеченная из груди шофера, была выпущена из того же самого револьвера, из которого убили Сурбье. Эксперт не сомневался в этом. И в том и в другом случае оружие оставило на пуле характерную зазубрину. Значит, Морей прав. Оба эти дела связаны одно с другим. Но каким образом? Монжо не мог убить Сурбье. Потому что оружие принадлежало тому, кто стрелял в него самого. А следовательно, и цилиндр он не похищал, так как со всей очевидностью убийца Сорбьей был вором. Что это означает? И стоит ли дожидаться, пока Монжо придет в сознание? С недаемый сомнениями, Морей так и этак обдумывал все те же нелепые догадки и бредовые предположения. Может быть, Монжо. Написал Сорбье, что предупредить его о визите таинственного посетителя. Глупо. И почему письмо заказное? В таких случаях люди разве посылают заказные письма?